1916 год глава 18 17 ноября 1916 года Неаполь, Италия, Госпитальное судно Его Величества Британик. Он принадлежит ей и все же не принадлежит он так и не проснулся. Она не знает, проснется ли вообще. Энни сидит на раскладном стуле у койки Марка. До сих пор нелегко поверить, что Марк рядом. так близко, что его можно коснуться. Живой, а ведь она годами считала, что он погиб. Он лежит в постели, его голова плотно забинтована. Он изменился, хотя и не настолько, чтобы Энни его не узнала. Она изучает его. Он постарел сильнее, чем должен был за минувшие четыре года. Таким он должен был стать в среднем возрасте. Волосы, насколько их видно под бинтами, Подстрижено по-военному коротко. Ему очень идет, но Эн не скучает по его прежней прическе. Чуть длинновато, и это придавало ему богемный вид, как у какого-нибудь знаменитого британского художника, живущего в Париже и загубленного абсентом и сифилисом. И все же возраст, болью и страданиями, запечатленный на лице, делает его лишь красивее, мужественнее, чем прежде. Ему едва за тридцать, а он уже видел немыслимое. Был на передовой. Рисковал жизнью. Выжил. Энни вдруг понимает, что в последний раз видела его еще тогда, до всех этих ужасных событий. Воспоминания о той ночи на «Титанике» возвращаются слишком легко. Крики и паника. Члены экипажа, хватающие за руки, когда Энни пробегает мимо, зовущие сесть в спасательную шлюпку. Черная вода, несущаяся по наклонной палубе, впивающаяся ледяными когтями. Энни содрогается. Руки Марка сложены поверх одеяла, покрытые шрамами, бледные и без кольца. На «Титанике» Марк носил обручальное кольцо, а сейчас его нет. «Проснись! Проснись!» — хочет сказать ему Энни. Она хочет встряхнуть его за плечи, увидеть, как распахнутся голубые глаза. У нее для него есть новости, и они его обрадуют. И он будет так благодарен. Он подхватит ее на руки, прижмет к груди и, наверное, даже... В глубине сознания вспыхивает образ, очередное видение или воспоминание, или еще что-то. Его губы прижаты к ее губам. Его руки в ее волосах, и ее волосы намного длиннее, чем сейчас. Она чувствует, как пряди оплетают его пальцы, а его лицо и тело так ей знакомы, как... Не может быть. Этот голод не нов, но он острый и точный, как лезвие ножа. Энни трясет головой, развеивая этот образ, это желание. Жаль, на ней так и нет крестика, способного удержать ее в реальности, стать ее якорем. Но есть брошь. Брошь по-прежнему на лацкане. И Энни поглаживает украшение, чтобы успокоить себя. Обводит пальцем сердечко и стрелу, чтобы напомнить себе. У нее есть подарок для Марка. Он должен проснуться хотя бы для того, чтобы она могла ему рассказать. В ту ночь его дочка Ундина. не умерла. Она все еще жива. Вайлет написала об этом в письме, заверяя Энни, что ее прыжок в воды океана не был напрасным. Вайлет держала Ундину на руках всю ночь, пока спасательная шлюпка не подошла к борту Карпатии. Однако во время хаотичной высадки ребенка кто-то выхватил. Вайлет предполагала, что кто-то из экипажа судна действовал по приказу свыше. Как только они прибыли в Нью-Йорк, Вновь воцарился хаос. На выживших обрушилась пресса, и Вайлет потеряла след Ундины в водовороте празднеств и речей. Главный офис White Star Line заверил ее, что все осиротевшие в результате потопления дети либо воссоединились с семьей, либо были переданы под опеку соответствующих административных органов. Сделать больше Вайлет уже не смогла. Энни смотрит на неподвижное лицо Марка, спокойное, пустое. Он словно призрак. А она будет той, кто вернет счастье в его безрадостную, полную боли жизнь. Энни тянется, берет его за руки. «Марк, я должна сказать тебе кое-что очень важное», — говорит она, будто он может услышать. Так проходят часы. Часы сливаются воедино. Британник отплывает из Неаполитанского порта, и все же не остается рядом с Марком. Лишь глубокой ночью, не раньше, она вдруг чувствует какое-то шевеление. Наклоняется ближе. «Марк!» — шепчет она так тихо, так осторожно. Его глаза открываются. Она так поражена, что чуть не вскрикивает. «Отче наш, сущий на небесах!» шепчет Энни, когда Марк моргает, глядя на нее. Он пристально смотрит. Его взгляд скользит по ней, будто он видит призрака. Марк отмечает ее улыбку, руки, даже блестящую золотую брошь на лацкане. А потом у него случается какой-то приступ. Он болен, нездоров, что-то не так. Что происходит? Энни хочет позвать врача, Но уже так поздно, ей сказано не беспокоить их, разве что в экстренных случаях. Но они же наверняка захотят узнать, что пациент вышел из комы. Марк сам не свой. Он практически отползает назад, съеживается при виде нее. Глаза вращаются, как у испуганной лошади. На мгновение грудь Энни будто сдавливает огромная тяжесть. Почему он не рад ее видеть, как рада она? Но его реакция нормальна. «Может, потому что очнулся в незнакомом месте? Вот он в Неапольском госпитале, а в следующую минуту вдруг плывет на корабле. Да, все так. Он сбит с толку. Он не понимает, что с ним происходит». «Марк, это я. Это Энни, мисс Хэблис, Титаника. Ты меня помнишь, правда?» — говорит она, пытаясь его успокоить, растирая его руки, поглаживая его по щеке, но как будто лишь усугубляет ситуацию. Марк отдергивает руки. Он дрожит. Бедняга. Почему он так ничего и не произнес? Он не может, хоть бинты и не мешают. У него травма головы, так что это, наверное, плохой знак. Повреждение мозга, инсульт. Энни видела солдат, впавших в кататонию, неподвижно сидящих в инвалидном кресле, несмотря на совершенно здоровые ноги, глядящих в никуда пустым взглядом. Очень плохой знак. Нет, пожалуйста, Боже, ты только что нас воссоединил. Я была хорошей девочкой. Меня пора вознаградить. Жди здесь, Марк, — говорит она, поворачиваясь, чтобы уйти. Я позову врача. Сейчас уже все равно рассвело. Скоро придет следующая смена. Я быстро. Все будет хорошо. С тобой все будет хорошо. Обещаю. Теперь мы вместе. Это самое главное.